Глава сорок восьмая Путь вниз по крутым, плохо освещенным улочкам был нескорым. Берни очень устал. Редкие встречные прохожие оборачивались и смотрели на них. Берни прикидывал, не думают ли эти люди по его шаткой походке, что он пьян. Он так себя ощущал, охмелевшим от изумления и счастья. Берни пытался представить, что почувствует, увидев Барбару после стольких лет разлуки. В у дороги его нашла повзрослевшая, умудренная опытом женщина. Но это все равно была Барбара. То, что он любил в ней, никуда не делось. Казалось, они расстались только вчера, а Харамы и последующие три года — лишь сон. Однако боль в плече была слишком реальна, распухшие ступни, распирающие стоптанные в трещинах башмаки, доставляли настоящую муку. На полпути вниз — Они оказались на маленькой площади с каменной скамейкой под статуей какого-то генерала. — Можно я посижу? — шепнул Берни Барбаре. — Всего минутку. — Вы не можете идти? — спросила София, обернувшись и сурово глядя на них. Она нервно посмотрела на расположенный в одном из соседних домов бар, окна были освещены, изнутри доносились голоса. — Всего пять минут, — умоляюще попросила Барбара. Берни тяжело опустился на скамью. Барбара села рядом. София и Гарри остановились в паре шагов от них. «Как ангелы-хранители», — подумал Берни. «Простите», — сказал он, — «у меня немного кружится голова. Через минуту я буду в порядке». Барбара положила руку ему на лоб. «У тебя жар», — сказала она, достала сигареты и предложила ему. «Настоящая сигарета», — рассмеялся Берни. «Голдфлейк». Сэнди где-то их доставал. Он взял Барбару за руку, посмотрел ей в лицо и произнес «Я пытался забыть тебя в лагере». «Тебе удалось?» — с наигранной легкостью спросила она. «Нет, приходится забывать хорошие вещи, иначе воспоминания превращаются в пытку». Но они все время возвращаются, как образы висячих домов вдалеке. Мы видели их иногда по пути в каменоломню. Они парили над туманом, как мираж, и были такие маленькие». «Прости меня за Сэнди», — сказала Барбара. «Только я думала, что тебя нет. Я была совсем разбита. А он сперва был таким добрым, казался добрым. Я бы никогда тебя не бросил». Берни крепко сжал ее руку. «Когда Августин сказал, что это ты организуешь побег, когда он назвал твое имя...» Это был самый лучший момент, самый лучший. Эмоции волной прокатились по его телу, и он добавил. Я больше никогда тебя не оставлю. Открылась дверь бара. Изнутри пахнуло кислым вином и табачным дымом. На улицу вышли двое рабочих и направились вверх по улице. Удивленно глядя на квартет у фонтана, Гарри и София подошли к скамейке. «Нельзя здесь оставаться», — сказал Гарри. «Ты можешь идти». Берни кивнул и поднялся на ноги. Ступни его будто охватило огнем, но он запретил себе обращать внимание на боль. Цель была близка. Они медленно брели по улицам, почти не разговаривали. Берни обнаружил, что, несмотря на боль в ногах, замечает все вокруг с новой обостренной чувствительностью. Лай собак, высокое дерево в темноте, запах духов Барбары, тысячи мелочей, которых он был лишен или видел за лагерные ограды с 37-го года. Город остался позади. Они перешли реку и двинулись по пустой дороге к полю, где оставили машину. Опять падал снег. Совсем легкий. Крошечные снежинки неслышно опускались на подмерзшую траву. В новой одежде Берни было тепло. Непривычная мягкость ткани — еще одно забытое ощущение. «Мы почти пришли», — через некоторое время прошептала Барбара. «Машина вон за теми деревьями». Они свернули на разбитую колесами телег грунтовую дорогу. Берни скрежетал зубами. Ступать по неровной поверхности ему было еще больнее — Гарри и София ушли немного вперед, Барбара по-прежнему была рядом. Он смутно видел впереди очертания машины. «Я поведу», — сказала Барбара, обращаясь к Гарри. «Вы уверены?» «Да, вывезли нас сюда. Берни, если ты сядешь сзади, сможешь вытянуть ноги». «Хорошо». Он прислонился к холодному металлу Форда, а Барбара открыла водительскую дверцу. Она забросила внутрь рюкзак, проскользнула на сиденье и потянула рычажки, которые разблокировали остальные двери. Гарри открыл заднюю, ободряюще улыбнулся и сказал, «Ваша машина, сэр». Берни сжал его в плечо. Тут София предостерегающе подняла руку. «Я что-то слышала», — шепнула она. «Среди деревьев». «Это олень», — сказал Берни, вспомнив того, которого испугался, пока он, Берни, сидел в укрытии. «Погодите», — сказала София. Она медленно пошла в сторону дубов, от которых на траву падали черные тени. Остальные следили за ней. Она остановилась и, прищурившись, смотрелась в просветы между ветвями. «Я ничего не слышу», — прошептал Берни и заглянул в машину. Барбара вопросительно смотрела на них через плечо. «Поехали!» — крикнул Гарри. «Да, хорошо». София повернулась к ним. Из-за деревьев ударил луч прожектора. Раздался оглушительный треск пулеметной очереди. И Берни увидел, как София, пойманная лучом, дергается в его свете от попадающих в нее пуль. Кровь брызнула из ран, и маленькая фигурка упала на землю. Гарри рванул было к ней, но Берни схватил его за руку и с неожиданной для себя силой припечатал к боку машины. Тот пару секунд боролся, потом замер. Из-за деревьев вышли двое гвардейцев. Их черные двурогие шапки блестели в свете прожектора. Один постарше, с суровым непреклонным лицом, навел на них пистолет-пулемет. Другой, помоложе и явно испуганный, держал в руке револьвер. Берни не мог вдохнуть. Он открывал и закрывал рот, пытаясь набрать воздух. Он все еще держал Гарри за плечо. Старший гвардеец подошел, потыкал сапогом голову Софии и удовлетворенно хмыкнул, когда она безжизненно откинулась на бок. Гарри снова рыпнулся, но Берни не пустил его, хотя плечо сильно болело. «Поздно», — сказал он и заглянул в машину. Барбара сидела внутри, испуганно пригнув голову, и во все глаза следила за происходящим. Гвардейцы остановились невдалеке, чтобы прикрыть двоих мужчин в военной форме, которые вышли из-за деревьев на открытое место. Один из них был Аранда. На его красивом лице сияла улыбка. Второй постройнее и постарше. Тонкие пряди черных волос зачесаны на бок, чтобы прикрыть лысину. На угловатом лице написано мрачное удовлетворение. «Маэстро!» — прошептал Гарри. «Боже право, это генерал-маэстро! О, бог мой, София!» Его голос дрогнул. И Гарри начал беспомощно всхлипывать. Офицеры подошли. Маэстро бросил презрительный взгляд на Гарри. «Вы все стойте, где стоите!» — генерал возвысил голос. «Синерита Клэр, выходите из машины!» Барбара вылезла наружу. Казалось, ноги едва ее держат. Прислонившись к дверце, она с потрясенным видом смотрела на тело Софии. Аранда радостно улыбался Берни. «Ну вот, мы снова поймали нашу маленькую пташку». «Как вы узнали?» — Гарри уставился на маэстро. «От форсайта?» Министр холодно посмотрел на него. «Нет. Этот побег устроили мы, сеньор бред Полковник аранды и я. Мы, старые друзья, служили вместе в Марокко. Однажды на вечеринке он рассказал об англичанине, которого держат в лагере Тьера Муэрта, его английской подружке, живущей теперь в Мадриде. Он назвал имя, и дело завертелось. Маэстро сунул руки в карманы. «У нас есть досье на всех, кто был связан с Республикой. И когда я понял, что мисс Клэр выдает себя за жену Форсайта, мы с моим другом решили скомпрометировать его. Сегодня удачный день, чтобы довести все до логического конца. Завтра состоится важная встреча по поводу золотого рудника». «О, нет», — простонала Барбара. Маэстро достал сигарету и закурил. Он выпустил струйку дыма в воздух и снова с холодной сосредоточенностью посмотрел на Гарри. «Как будто ненавидит его», — подумал Берни, однако голос генерала зазвучал тихо и вежливо. «Хотя оказалось, что никакого прииска нет, теперь мы это знаем». Гарри не ответил. Он почти не слушал, снова попытался вырваться из захвата Берни, но тот держал его крепко, хотя и морщился от прилагаемых усилий. «Если он побежит...» Его могут пристрелить. «Для начала мы подкупили английского журналиста маргби рассказывал маэстро. «О, не удивляйтесь так, сеньорита Клэр, англичан тоже можно купить». А потом полковник Аранда нашел одного бывшего охранника, который сидел без работы в Мадриде, чтобы тот развил дело. Он знал, что ему и его брату нужны деньги для больной матери. «Луис?» — спросила Барбара. «Луис работал на вас? О, Боже!» Он Августин получат деньги для матери. Но от нас. Хотя мы им позволим оставить себе и то, что дали вы. Маэстро покачал головой. Луис пару раз пытался отказаться. Думаю, ему и его брату обоим было неприятно вас обманывать. Но мы должны быть тверды, если хотим отстроить Испанию заново. Маэстро начал расхаживать взад-вперед. Его высокая фигура то попадала в луч прожектора, в котором кружилось все больше снежинок, то выходила из него. Он походил на старого солдата, вспоминающего успешный военный поход. Свет мерцал на его отполированных пуговицах, а Ранда с улыбкой наблюдал за приятелем. Немного в стороне от них лежала София. Ее черные волосы и пальто припорошило снегом. Гарри перестал всхлипывать, он понуро стоял рядом с Берни. «Изначально мы планировали арестовать вас здесь, но вы наверняка подняли бы в посольстве шум по поводу лагеря. Мисс Клэр, вероятно, привлекла бы своих друзей из Красного Креста, и сеньор Бред оказался замешан в эту историю. Посол Хор будет сильно недоволен. Он уже расстроил со своим шпионством, да еще англичанин Форсайт пытался обмануть того с золотом». «Кстати, Фурсайта мы поймаем. Все порты и границы под наблюдением. И нам нужен хор. Его помощь, чтобы удержать Испанию от войны. Когда люди, которые всегда правили Испанией, смогут забрать контроль над страной у этого фалангистского сброда». «Что вы собираетесь с нами сделать?» спросила Барбара дрожащим голосом. «Пока запрем вас где-нибудь, пожал плечами маэстро». «Было бы очень кстати, если бы Пайпера застрелили при попытке к бегству. А вы, сеньор бред погибли бы, к примеру, в дорожной аварии». Ранда подошел к маэстро, улыбка сошла с его лица. «Нужно убить их всех сейчас», — сказал он. Генерал покачал головой. «Нет. Пока будем держать их под стражей. Мне нужно подумать. Завтра у нас важное собрание. Но спасибо тебе, Мануэль, что сдвинул побег на день раньше». «Я хотел увидеть их своими глазами». Маэстро снова улыбнулся. Они обернулись, услышав тихий стон Барбары, которая осела на землю. арандо засмеялся. «Глупая шлюха упала в обморок!» Он кивнул молодому гвардейцу. «Приведи ее в чувство!» Мужчина опустился на колени рядом с Барбарой, потряс ее за плечо, она застонала. «Что?» «Вы упали в обморок, синьорита!» Сказал он с неожиданной мягкостью. «Ох, Боже!» Барбара села, опустила руки между колен. Берни хотел было подойти к ней, но гвардеец мотнул оружием, приказывая стоять на месте. Гарри, освободившийся от опеки Берни, на нетвердых ногах подошел к телу Софии. Его сгорбленная, словно старческая фигура, попала в луч прожектора. Гвардеец нацелил на него пулемет, но маэстро поднял руку, глядя, как Гарри встал на колени рядом с трупом. Гарри погладил присыпанные снегом волосы Софии. Потом взглянул на генерала. «Зачем вы убили ее?» «Зачем?» Она нарушила закон. Маэстро погрозил пальцем. «Теперь этого никто не будет терпеть. Таких недисциплинированных людей нужно призвать к порядку. И мы знаем, как это сделать. А сейчас возвращайтесь к машине». «Убийцы», — сказал Гарри, гладя волосы Софии. «Убийцы. Подумать только». «И моя дочь хотела с ним встречаться», — сказал маэстро. «Молокосос, из-за тебя погиб Альфонсо». Барбара встала, прислонилась к дверце машины. Лицо у нее было совсем белое. «Прошу вас», — слабым голосом произнесла она. «Могу я посидеть в машине? Меня все трясет». «Она, кажется, нездорова, мой генерал», — сказал молодой гвардеец. Маэстро кивнул с презрением посмотрел на Барбару, которая залезала в машину. Молодой гвардеец закрыл дверцу, а Ранда улыбнулся Берни. «Англичанки! У них совсем нет характера!» «Изнеженные прогнившие люди!» — хмыкнул маэстро. «Если им удастся выиграть войну, мы избавимся от фаланги. Но я сомневаюсь, что они на это способны». Берни огляделся. Он видел затылок Барбары, слегка дрожавшей. Гарри всхлипывал, склоняясь над Софией. Снег присыпал его. — Пора уезжать. Ты — Ты! — крикнул маэстро Гарри. — Вернись к машине. Гарри медленно поднялся и подошел к Берни. Тот взял его за руку и посмотрел в глаза. Гарри выглядел ужасно. Его лицо сильно осунулось от шока. Маэстро махнул рукой гвардейцу с пистолетом. — Идите к нашей машине. Передайте в штаб, что мы едем. Мужчина отсалютовал. «Я вернусь через четверть часа, мой генерал!» и убежал в сторону дороги. Его сослуживец стоял неподвижно, держа Гарри и Берни под прицелом пистолета-пулемета. Аранда погрозил пальцем Берни. К нему вернулось хорошее настроение. «Генерал Маэстро специально приехал из Мадрида, чтобы составить мне компанию. Конечно, мы знали, что вы в соборе. Сторожи церковной власти тоже причастны к делу. Я наблюдал за вами, Пайпер». Последние недели вы ждали наказания за то, что отказались меня информировать. Это была игра. Я играл с вами. Вот ваше наказание. Он рассмеялся и добавил. Знаете, отец Эдуарда надоедал гвардейцам. Говорил, что две женщины пропали, не пришли в монастырь, где остановились. Что за простак? На самом деле Барбара вовсе не падала в обморок. Хотя, когда генерал говорил, что их могут убить, едва не упала. Это подсказало ей идею разыграть потерю сознания, чтобы вернуться в машину. Двое офицеров стояли прямо позади Форда. Она предположила, что они не догадываются о ее умении водить машину. В Испании женщин почти не подпускали к рулю. Барбара наблюдала за происходящим в зеркало заднего вида, стараясь не смотреть на тело Софии и прикидывая, как поступить. Увидев, что молодой гвардеец пошел в сторону деревьев, Она подумала, сейчас или никогда. Это рискованно, но нужно попытаться. Их в любом случае, скорее всего, убьют, и она зашла так далеко вовсе не для того, чтобы отказаться от надежды вызволить Берни и провести с ним остаток дней. Нет, теперь они его не получат. Осторожно проверяя, не следят ли за ней, Барбара взялась за ключ зажигания. Все зависело от того, «Оживет ли мотор сразу? Но это была хорошая машина. Утром она завелась мгновенно, простояв всю ночь на улице. Она быстро сдаст назад, Берни и Гарри, прислонившиеся к машине, упадут, двоих офицеров она собьет, а если гвардеец с пулеметом даст ей время, развернется и наедет на него». Барбара посмотрела на пулеметчика. Его глаза были прикованы к Гарри и Берни, лицо напряжено, без эмоций. Она набрала в грудь воздуха и тихо повернула ключ. Мотор взревел, Барбара резко сдала назад и почувствовала, что Берни и Гарри отвалились от машины. «Нет!» — крикнул Берни. Старший из офицеров, тот, что насмехался над Гарри, успел отскочить в сторону, но упал на спину. На долю секунды Барбара увидела в зеркале выражение разъяренного изумления на лице второго, полковника из лагеря, и он тут же оказался под машиной. Она услышала крик, ощутила хруст, когда его переехали колеса. Пулеметчик стоял со шалелым лицом, потом развернулся, поднял тяжелое оружие и направил на машину. Но этих секунд хватило Барбаре, чтобы развернуться и сильно ударить гвардейца задним бампером машины. Пистолет-пулемет вылетел у него из рук и грохнулся на крышу. Сам стрелок упал. Барбара дернула вверх ручной тормоз и выскочила наружу, вытащив из кармана пальто пистолет. Мотор продолжал работать. Гарри и Берни поднимались с травы. Гарри выглядел ошарашенным, а Берни был на чеку. «Берегись!» — крикнул он. Гвардеец с трудом поднимался на ноги и тянулся за оружием. Барбара без раздумий наставила на него маузер и выстрелила. Раздался гром, вспыхнуло пламя, из груди мужчины хлынула кровь. Он отвалился назад и затих. Барбара стояла в шоке от того, что сделала. Она повернулась туда, где под машиной лежала Ранда. Он тоже был мертв. Его глаза удивленно глядели в небо, рот был открыт, Белые зубы сверкали в последнем оскале ярости. По подбородку текла струйка крови. «О, Боже!» — произнесла Барбара. Маэстро сидел, покачиваясь. Он выглядел потрясенным. Крысиные хвостики черных зачесанных набок прядей упали ему на лицо. «Не стреляйте!» — крикнул он каким-то незнакомым голосом, хриплым и испуганным, и поднял вверх руки, словно так мог отвратить пули. «Прошу вас! Прошу вас!» Барбара почувствовала, как Берни вынул из ее рук пистолет. Он направил его на маэстры. «Садись в машину», — резко бросил он Барбаре через плечо. «Забирай Гарри. Ты умеешь водить?» «Да». «У нас мало времени», — сказал он. «Еще один вот-вот вернется». Барбара смотрела, как Берни медленно подошел к маэстры, целясь в голову. Генерал смаргивал снежинки с ресниц, а снег шел густой, сыпался на его форму. Лежавшее рядом тело Софии уже было укрыто им, как саваном. Барбара не могла вынести звук еще одного выстрела и не могла больше видеть смерть. «Берни!» — сказала она. «Берни, не убивай его!» Он обернулся на голос, и Барбара увидела, как рука маэстра метнулась к карману, быстрая, словно змея. «Берегись!» — крикнула она, а генерал вытащил пистолет. Они выстрелили одновременно. Оба маэстро и Берни дернулись назад. Барбара увидела, что кусок головы генерала отлетел в сторону, брызнули кровь и мозги, Берни семенящим шагом подошел к машине и сел, прислонившись к ее боку. Барбара услышала нечеловеческий вопль и поняла, что кричит она. «Берни! Черт!» Он скрипел зубами от боли, хватаясь за бедро. «Барбара, затащи меня в машину!» Кровь текла сквозь его пальцы. Гарри стоял и в тупом смятении смотрел на Берни, но потом, кажется, опомнился и простонал. «О, Боже, нет! Помоги мне посадить его в машину!» сказала Барбара. Гарри подошел, и они вдвоем кое-как затащили Берни на заднее сиденье «Гарри, пожалуйста, садись за руль. Мне нужно перевязать его. Убираемся отсюда, пока не вернулся другой гвардеец. Гарри, ты можешь вести машину?» Он посмотрел мимо нее на Софию. «Она мертва. Мы ничего не можем для нее сделать». «Да, Гарри, ты поведешь машину?» Барбара взяла его голову двумя руками и посмотрела в глаза. Она боялась, что мотор заглохнет. Он сделал глубокий вдох сосредоточил взгляд на ней. «Да, да, я поведу». Берни ощущал тупую пульсирующую боль в бедре. Он не мог шевельнуть ногой, сквозь пальцы текла кровь, много крови. Барбара сняла пальто и стала отрывать от него подкладку. Перед собой Берни видел голову Гарри и его руки, лежащие на руле. В свете фар беспрестанно кружил снег. «Куда мы едем?» — спросил Берни. «Обратно в Мадрид. Посольство — наша единственная надежда» они не объявят тревогу, когда гвардеец вернется. Нужно попытаться попасть в Мадрид, не болтай, дорогой. Она говорила ему «дорогой», как в старые дни. Берни улыбнулся ей и сморщился, когда она взяла маникюрные ножницы и стала разрезать штанину на поврежденной ноге. «Ранение серьезное, Берни. Думаю, пуля застряла в кости. Я сделаю перевязку. В Мадриде мы отвезем тебя к врачу. Постарайся сесть прямее». Она уверенно и спокойно обматывала полосами подкладки его ногу. Когда Барбара закончилась перевязкой, Берни откинулся на спинку сиденья. Ему было трудно не закрывать глаза. Он нащупал руку Барбары, сжал ее и на некоторое время отключился. А когда очнулся, рука Барбары по-прежнему лежала на его руке. Снег вихрился в свете фар, нога у него онемела, Барбара улыбнулась ему. — Вспомни что-нибудь за меня, Барбара, — сказал он. Ты что-нибудь помнишь? Ты поправишься, я обещаю. А если нет, вспомни что-нибудь. Я помню все. Люди, простые люди, кажется, они проиграли. Но однажды они больше не позволят собой манипулировать. Не позволят, чтобы их травили начальники, священники и солдаты. Когда-нибудь они от всех избавятся и станут жить свободно и с достоинством, как полагается людям. Ты обязательно поправишься. — Прошу тебя, я вспомню, да, я вспомню. Он закрыл глаза и снова уснул.